Ну что ж. Папа год вытащил из папки, лежавшей перед ним на столе, несколько разноформатных листов и принялся читать. Вот доклад от обер-лейтенанта Ноллера из 11 го Саксонского полка 14-й мотодивизии 57-го корпуса. При патрулировании местности группа из шестой роты обнаружила несколько противопехотных ловушек представлявших собой отрезки древесных стволов с обрубленными и заточенными ветвями, подвешенных у тропы на веревках. В результате активации противникам этих приспособлений ранены два рядовых и погиб унтер-офицер. Генерал-полковник отложил лист в сторону. «А вот сообщение с той же дивизии, но уже из артполка». Шестая батарея второго дивизиона, если вам интересно. Патруль в составе стрелков Долска и Коберна, совершая обход позиций батареи, попал в устроенную противником на тропе волчью яму. Первый получил рваную рану внутренней поверхности правого бедра, второй остался невредим. И это, если не считать осколочных гранат, развешенных на деревьях и наших же противотанковых мин, которые противник заимел обыкновение снимать на минных полях и переставлять поближе к нашим опорным пунктам. Больше всего от этого страдают, правда, не танковые подразделения, а разведывательные мотоциклетные батальоны. Им приходится постоянно перемещаться, и, соответственно, в засады они попадают гораздо чаще. Но с подходом пехоты, думаю, ситуацию удастся переломить. М «Да, ситуация тяжелая», — после минутных примерно раздумий сказал новый командующий группой армии. «А теперь представьте, если бы вы вырвались еще километров на пятьдесят дальше, на восток, сколько бы вы продержались?» Похожим образом, фон Клюге осаживал повелителей танков вот уже второй месяц к ряду. Так что год, можно сказать, даже привык. Но то ли звезды так сложились, а может, долгое пребывание на территории варварской России. Только ответил он совсем не так, как должен отвечать фельдмаршалу генерал Оберст. «Я верю, господин командующий» что под вашим мудрым руководством мы достигнем великих побед и дойдем до Москвы хотя бы через два года. Почему танковые наши части должны не бить врага, а дожидаться, пока пехота соизволит нас поддержать? К вашему сведению, господин фельдмаршал, не все русские генералы тупоголовые кретины. Сейчас, например, против меня действует Рокоссовский, который может дать фору Очень и очень многим в нашем генеральном штабе. А я, вместо того, чтобы уничтожить его славленные дивизии одним могучим ударом, вынужден изображать старого Мерина, окруженного роем слепней. Подобного демарша от флегматичного гота не ожидал никто. Генералы, к сожалению, не знали, что папа, из которого герман доставал Произведшие такое впечатление отчеты и доклады, была на самом деле гораздо толще. Как не знали они и того, что за последнюю неделю генерал Оберст как и минимум три раза чудом избегал смерти. Первый раз это случилось, когда его штабной автобус обстреляли на лесной дороге. Причем нападающие обстреливали машину так тщательно, что после боя на ней насчитали, 92 пулевые пробоины. От ранения или смерти Гота спасла стойка с радиоаппаратурой. После этого случая командующий танковой группой пересел на бронетранспортер, который служил ему штабной машиной еще во время стремительного броска от границы. Но спустя три дня, ехавший за ним грузовик с охраной, зацепил колесом русскую мину и, превратившись в пылающую развалину, сверзился с высокой насыпи дороги. А третий случай произошел позавчера, когда во время рекогностировки наблюдательный пункт 110-й пехотной дивизий, пока не отведенный с линии боевого соприкосновения, подвергся короткому, но яростному арт-налету. Судя по воронкам, Стреляли из 15-сантиметровых гаубиц, попадание снаряда которой, хлипкое, всего-то в три нуката перекрытие НП точно не выдержало бы. В комнате стало тихо. Генералы, смущенные выходкой коллеги, обменивались удивленными взглядами. К немалому изумлению гота первым нарушил молчание штраус. А ведь действительно, господа! А не стоит ли нам обратить более пристальное внимание на тех, кто нам противостоит? Вы знаете, что я только что из госпиталя, так как я имел очень поучительную беседу с одним офицером. Этот майор из вашей, Хайнс, 18-й танковой дивизии, брал Борисов, а потом наступал к Смоленску вдоль московского шоссе, и он рассказывал, как одна, господа, я подчеркиваю, Одна русская дивизия вполне успешно сдерживала продвижение войск Неренга целую неделю. Правда, как я понял, ею командует этнический немец Якоб Крейзер. Так зовут русского генерала, если я правильно запомнил. Да, я помню этого генерала. Вполне грамотный противник. Господин Год. Слово, наконец, взял фон Клюге. «И каковы ваши предложения?» «Отвести подвижные соединения в глубину на 30-50 километров. Экстренно провести в порядок материальную часть. Затем, одновременно с началом фронтального наступления пехотных соединений, нанести обходящие удары». Гуд встал со стула. Быстро подошел к карте и, забрав у генерала Штрауса указку, показал направление предполагаемых ударов. Силами моей группы наносится удар в направлении Ржев-Сычевска с последующим выходом к Жацку. Таким образом, мы обходим наиболее подготовленные в оборонительном отношении районы и отсекаем весь Западный фронт от снабжения. Одновременно, Вторая танковая группа, атакуя из-за спины пехотных дивизий, или прорывается вдоль московского шоссе, рассекая группировку противника, или, нанося удар в направлении на Юхнов, выходит в районе Гжатска на соединение с моими войсками, или, как вариант, развивает наступление в сторону Калуги. При таком развитии событий, У нас появляется возможность повторить успехи месячной давности и полностью уничтожить основную группировку русских на московском направлении. Я полностью согласен с генералом Оберстом. Гудериан вставать со своего места не стал. Как показывают события последних месяцев, пехотные дивизии успешно противостоят атакам русских подвижных групп. Особенно если мы подготовимся заранее и насытим боевые порядки пехоты противотанковыми средствами. Мои солдаты с удовольствием используют для этого русские дивизионные пушки. А их, ну, если меня не подводит память, мы захватили несколько тысяч. Я предполагаю, что при соответствующей мотивации... Организация снабжения боеприпасами не составит большой проблемы для толовых служб, тем более что склады у нас буквально под боком. Далее предлагаемая генералом Готом операция осуществляется на глубину в 150 километров, что меньше, чем уже осуществленная нашими войсками. При опять же соответствующей организации службы снабжения она представляется мне вполне успешной гудериан замолчал клюги обвел взглядом присутствующих словно приглашая их добавить что-нибудь к сказанному танкистами Нетерпеливо поднес из кресла подошел к все так же стоящему у карты готу требовательно протянул руку и когда последний вложил в нее указку заговорил временно оставив в стороне то что предложена вами операция Генерал-полковник, впрямую противоречит директиве иракованного командования о временном закреплении на достигнутых рубежах, с которой вы, безусловно, ознакомлены. Хочу обратить ваше внимание на следующие моменты. Первое. У меня есть вполне обоснованные сомнения о возможности войск, находящихся под вашим командованием, выдержать оптимальную для операции такой глубины темпы наступления. Насколько мне известно, дорожная сеть на восточном берегу Днепра нисколько не превосходит встреченные нами до сих пор дороги. Произнося последнее слово, фельдмаршал скривил губы в презрительной усмешке. Второе. Если уже сейчас служба снабжения испытывает определенные трудности с поставками даже самого необходимого, то при увеличении плеча подвоза еще на полторы сотни километров возможен ее коллапс. Даже более того, невозможен, а он обязательно наступит, учитывая общее состояние дорог, проблемы с вводом в эксплуатацию железных дорог и потери в автотранспорте. «Грейфенберг», — Клюге повернулся к начальнику штаба, — «каков процент заполнения передовых баз?»